Глава седьмая. Наконец, с официальной частью было покончено, и народ начал поспешно покидать храм. Дома всех ждали дела, в своем хозяйстве нет выходных. Нериль в сопровождении Ника и Рея тоже направилась к выходу. И почти нос к носу столкнулась с Бьернаром Даберсоном. Тот надел сегодня лучший костюм — песочного цвета штаны и дублеты с тонкой шерсти, украшенной барсучьим мехом. Его тщательно причесанные рыжеватые волосы украшала неизменная шапка, а в окладистой бороде краснел праздничный шнурок. Увидев Нириль, мужчина сдернул шапку с головы и поклонялся. Добрые седмицы, госпожа Эриса. Добрые седмицы, господин Даберсон, улыбнулась она и нахмурилась. Кажется, вы хотели о чем-то поговорить? Бьернар стал пунцовым, как шнурок в его бороде. А Нириль перевела взгляд ему за спину где стояли его четверо сыновей 20-летний сигурд 17-летний вальдур и 13-летние близнецы олов и олса младшие из-под лобья посматривали в сторону рея и ника вальдур с независимым видом жевал травинку а сигурд держал в руках слегка потрепанный букет из полевых колокольчиков и ромашек отец шикнул он но из-за низкого бысовитого тона шепот не получился Бьернар, словно опомнившись, приосанился. «Да, госпожа Эриса, есть важное дело. Его святость сказал, что мне лучше обсудить этот вопрос с вашим братом». Нириля глянулась на Ника. Тот стоял со странным выражением на лице. Казалось, Дарк еле сдерживается, чтобы не сказать что-то резкое. Его кулаки были сжаты с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Ник?» Действуя интуитивно, она коснулась его руки. Дарк вздрогнул. Вместе прикосновения пальцем Нерель прострелил мимолетный разряд, и она поспешно отдёрнула руку. Я вас слушаю, проскрипел он пугающим тоном. Бьернар замялся. Он был хорошим мужчиной, спокойным, работящим, положительным со всех сторон, только очень стеснительным. Его жена умерла, едва родив близнецов, и все эти годы он сам растил сыновей. Конечно, поначалу помогали приходящие женщины. Кто-то из них даже рассчитывал войти в его дом хозяйкой, но Бьернар мысли не допускал, что другая займет место моряки. Пока в Вистхейне не появилась печальная и молчаливая вдова с ребенком, госпожа Эриса. Она была не похожа на местных женщин. Это сразу бросалось в глаза. Да, лицо простоватое, но проницательный взгляд и спокойное, исполненное достоинство улыбка придавали ему особое очарование. А царственную осанку не могло испортить ни вдовье платье из дешевого сукна, ни бесформенная зимняя одежда. И говорила, и двигалась чужестранка не так, как местная. Даже улыбалась не так. Она казалась солнцем, проскользнувшим меж серых туч и осветившим маленькую деревню. Со всеми одинаково приветливая, милая и в то же время не принимающая участие в женских сплетнях, никого не осуждающая и не обсуждающая. Многие мужчины поглядывали на нее, предлагали помощь, но она всем отказывала. А к нему, Бьернару, сама подошла и спросила, не может ли он помочь ей с дровами. Разумеется, не бесплатно. Он не мог поверить, что такая женщина заговорила с ним первой. Почти шесть лет он с радостью брался за любую мужскую работу в ее доме и ей заставлял помогать госпоже Ирисе. Она всегда угощала его выпечкой, расспрашивала о детях, передавала гостинцы мальчишкам дарила им на праздники нехитрые подарки, даже лечила, когда они метались в горячке. А когда в ее доме появился другой мужчина, немолодое сердце Бьернара совершило кульбит. Он испугался. Даже то, что незнакомец оказался братом, не уняло его беспокойства. Бьернар уже привык считать госпожу Ирису своей. Он представить не мог, как лишиться этой маленькой радости. Две недели ходил сам не свой, пока, наконец, старший сын не сказал. «Отец!» хватит себя изводить, иди посватайся, мы не против». Остальная часть семейства активно закивала головами, подтверждая эти слова. И вот, с трудом дождавшись седмицы, Бьернар вломился к жрецу с щедрыми подношениями и бухнулся на колени. «Благословите вашу святость». Жрец подношение принял, но покачал головой. «Я слышал, у госпожи Риса, объявился брат. Если так...» то только он вправе распоряжаться судьбой сестры. И вот теперь Бьернар Даберсон стоял перед этим самым братом, неловко мял шапку и не знал, с чего начать. Слова застряли в глотке. Зато возникло желание хлебнуть чего-нибудь покрепче, чтобы проглотить этот комок. «Ну же», — поторопил Ник. Его брови сошлись на переносице, образуя глубокую складку. Нерели закусила губу, чтобы не вскрикнуть — В эту секунду он напомнил ей Аргина. Тот точно так же смотрел на пленных чудовищ, будто мысленно живьём снимал с них шкуру и четвертовал. Бьернар под этим взглядом досадливо поежился. Потом, видимо, вспомнил, что он мужчина и что на него смотрят сыновья. Еще раз поклонялся. «Господин Ник, простите, не знаю, как вас по-батюшке. Не откажите мне в чести. Дозвольте просить руки вашей сестры госпожи Эрис и Жерман. Нериль показалось, что Дарк заледенел. Для нее самой слова Даберсона стали полнейшей неожиданностью, но Ник уж совсем странно отреагировал. Он будто превратился в глыбу льда, от которой волнами расходился смертельный холод. Она всем нутром ощутила, как этот холод расползается по стенам, полу и потолку храма, окружает несчастного Бьернара, подбирается к нему невидимым убийцей и инстинктивно схватила Ника за руку. Снова разряд, проскочивший по коже. Но в этот раз Нериль не разжала пальцев. На застывшем лице Дарга выступили желваки. «Я не неволю мою сестру», — произнёс он так, будто говорил через силу, превозмогая боль. «Если она желает...» Лицо Бьернара осветила робкая надежда, но слова Нириль убили ее на корню. «Простите, господин Даберсон, вы очень завидный жених и достойный хорошей партии, но я не могу ответить согласием. Я все еще скорблю». Голос предательски дрогнул, но она быстро поправилась. «Скорблю по мужу». Домой возвращались в полном молчании. Нериль чувствовала, что Ник напряжен. Казалось, он о чем то думает, скользя невидящим взглядом по пыльной дороге. Состояние Дарга передалось и мальчишке. Рейни нервничал, крутился, сопел. От его близости взбрыкивала и испуганно хрипела лошадка. А еще опасливо шарахались в стороны лошади, проезжавших мимо соседей. Пришлось Нику притормозить и свернуть с дороги. Переждем, пока все проедут», — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно. Нерель пожала плечами. Она тоже не спешила завязывать разговор. После того, что случилось в храме, чувствовала смятение. Бьернар Даберсон был хорошим мужчиной, Порядочным, работящим. Всегда помогал, и сегодня ей было ужасно неловко говорить ему «нет». Тем более на глазах у его сыновей. Но ответить согласием она не могла. Скорбь по мужу была отличным прикрытием. На самом деле Нериль просто не представляла себя рядом с другим мужчиной. Пока. Пока в ее жизнь не ворвался Ник. Две недели назад она и помыслить не могла, что будет жить под одной крышей с мужчиной, с Даргом. А теперь почти привыкла к нему, к его присутствию и все же что-то в нем беспокоило ее. Может, его подозрительное сходство с Аргином? Но Ник точно не из рубинового клана. А если на нем иллюзия? От этих мыслей сердце Нериль замирало раненым зайчонком, а затем колотилось, словно тревожный набат. Целый день она мучилась сомнениями, искоса поглядывала на Ника, но при сыне так и не рискнула заговорить. А вечером, едва Рей ушел спать, и сама, как ошпаренная, выскочила из кухни потому что находиться рядом с Даргом в такой опасной близости от него было невыносимо. Быстро сполоснувшись в тазике, накинула ночную сорочку и забралась в кровать. Но сон не шел. Женщина крутилась в постели, пока не решила. Она должна поговорить с ним серьезно. Пусть объяснится, если хочет оставаться в ее доме и дальше. Она имеет право знать правду. А если нет, то у нее в шкатулке припасено особое снадобье. От одной его капли Дарк будет спать, как младенец, а когда проснется, то уже ни ее, ни рай, ни рядом не будет. Стараясь не шуметь и не будить сына, Нириль завернулась в одеяло поверх ночной рубашки и босиком спустилась по лестнице. Доска на нижней ступеньке громко скрипела, но вчера Ник ее заменил, так что женщина беззвучно приблизилась к кухне. Замерев под дверями, прислушалась. Но с той стороны не раздавалось ни звука, если не считать мерный стук ходиков. Она взялась за ручку, но засомневалась. «Может, Ник спит уже? Насколько это прилично — врываться к спящему мужчине? Что ж, если он спит, то она разбудит его». Закусив губу, Нирель поплотнее завернулась в одеяло и постучала. Никто не ответил. Она постучала громче, и вновь тишина. Обеспокоенная потянула дверь на себя и заглянула в кухню. К ее удивлению, на столе горела свеча, а лавка была пустая. Ник даже не разложил перину. Куда же он делся? Сердце тревожно ёкнуло, а за окном что-то мелькнуло. Затем раздался негромкий голос и радостный лай, подсказавший, куда делся Дарк. Но что он делает так поздно на улице? Волоча за собой покрывала, Нериль прошлепала через кухню к окну. Как раз вовремя. Из-за туч вышла луна. Она осветила двор, колодец, Ника, стоящего у колодца с ведром, И грома, который вертелся рядом, пытаясь поймать свой хвост как щенок. Только вот ник стоял полуголый, точнее, на нем было исподнее, короткие, свободно висящие на бедрах штаны с завязками под коленями. Нериль сглотнула и почувствовала, как жар медленно заливает ее щеки и грудь. Надо отвернуться, уйти. Подсматривать нехорошо, но как отвернуться, если хочется смотреть и смотреть? В памяти Нириль. Ее муж был самым красивым мужчиной на свете, высокий, широкоплечий, с мощной мускулатурой, позволяющей удерживать в воздухе гигантское драконье тело, с гордым аристократическим профилем, настоящий воин, комендант крепости, не боящийся первым броситься в бой. Ник был другим, более щуплым и жилистым, казалось, он еще растет, еще успеет раздаться в плечах и нарастить горы мышц. Лунный свет позолотил татуировку на его спине. Нериль зачарованно уставилась на нее, а затем услышала скрип ведра. Дарк поднял его над головой и перевернул. Поток ледяной колодезной воды в одно мгновение окатил мужчину сверху донизу. Нериль вскрикнула. Мокрая ткань облепила ягодица и бедра, ничего не скрывая. Дарк оглянулся, нахмурился. Закрывая ладошкой рот, женщина отпрянула за занавеску. «Может быть, недостаточно быстро» налетела на стол, сбила свечу, та упала и тут же погасла. Трясущимися руками Нериль в темноте нащупала дверь. Хотела толкнуть, но та сама распахнулась, и она буквально вывалилась из кухни в крепкие мужские объятия. Пискнула, прижатая к влажной прохладной коже, забилась пойманной птахой. Руки разжались, и Нериль стремглав бросилась прочь. С пылающими щеками, не зная, куда деть глаза от стыда, она влетела в свою комнату и заперлась на засов. С гулко колотящимся сердцем, съехала по двери на пол и прислушалась. В доме стояла тишина. Где-то в кухне осталось лежать одеяло, соскользнувшее с плеч при поиске двери. Намокшая ткань облепила ключица и грудь. Он ведь не заметил, что она полуголая? Не заметил? «Эльха Пресветлая, сделай так, чтобы он ничего не заметил».